Глава седьмая. В заключении Стрежницкому, пожалуй, нравилось. Стены тут были толстыми, окна узкими, в такой и захочешь не протиснешься, а главное, двери мелось железное на четырёх запорах. За дверью стояла охрана. Впрочем, в неё Стрежницкий не больно-то верил. Уже на охраняли, а в остальном тихо, спокойно, не жарко. Камеры располагались в старой башне, которая была строена на совесть, и толстенные стены ее не пропускали летнюю жару. Были покои невелики, состояли из гостиной и спальни, в которой примыкал крохотный закуток. В закутке стояли лохань, потемневший от возраста умывальник и шкафчик с ночной вазой. Что поделать, когда дворец реконструировали, На башне решили несколько сэкономить. Стрежницкий поднялся, постель стоило признать, тоже была, не сказать, чтоб мягка. Перины слежались, пуховые одеяла отцерели, а от простыней отчетливо паวาивало плесенью. Но разве подобные мелочи могли испортить настроение? Шепоток унялся, а голова, конечно, болела, но не сказать, чтоб так уж сильно. И целитель сказал, что рана рубцуется нормально, стало быть, В испалении смерть в ближайшее время Стрежницкому не грозят. Он дошёл по стеночке до двери, а там и в гостиную выбрался. Опустился в кресло и ноги вытянул. Надобно будет попросить, чтобы одежонки какой-никакой принесли, а то видное ли дело в одной рубахе сидеть. Вон пол леденящий ещё и сквозит, и вид непотребный. Меж тем засовы заскрипели, застонала дверь. впуская гость, и Острежницкий даже привстал, приветствуя его: "Отдыхайте, изволишь". С некоторым недовольством поинтересовался князь, выглядевший так, что Острежницкий язык себе прикусил, чтобы не посоветовать отдых в соседней же камере. "Небось, тут и хватает?" Князь огляделся, поморщился и, упав в соседнее кресло, тросточку отставил и голову руками обхватил. Пожаловался: — Болит. — Выпить нет, — сочувственно ответил Стрижницкий. — А помогает? — Неа, но на душе становится легче. Князь осторожно кивнул. — Где это вас? Стрижницкий и сам бы выпил, к примеру, воды, но треклятая слабость изрядно мешала. — Да, сходил в подземелье. — Неудачно. — А-а-а. — А ты как погляжу? и на месте приключения находить умудряешься. Стрижницкий виноват и развел руками и пожаловался. — Твой молодчик меня и слушать не захотел. Добре хоть сюда упек, а то сперва хотел прям в тюрьму. Теперь меня убийцей считать будут. — Все непременно будут, — пообещал князь на войске, голову запрокидывая. — А что девицу застрелил, Ирод? А что она меня пугала? Суда Стрежницкий не боялся, да и вины за собой не чувствовал. Девицу было немного жаль, но сама виновата. Не бойся её никто, в покое чужи и волоком не волок. Да и внушать честному человеку всякие глупости не заставлял. Рассказывай, велел князь. Стрежницкий рассказал. А что, ему не жаль? Я тут посижу, сказал он в завершение. Только пусть одежу принесут какой И книг, а то без книг тут тоска смертная, и вообще скоро это всё закончится должно, князь раздумывал. Небось, тоже ломал голову, с какой такой напасти девица Стрежницкий понадобился, и какое к этому отношение имеет покойная Марёна. Оно ведь как? Будь Стрежницкий ближним царёвым, тут бы можно было бы использовать, но ведь он во дворце так, овца паршивая. Как закончится, стрижницкие лицо потрогал. Женюсь, найду какую, небрезгливую, или личину вот закажу себе. Думаешь, сделают? Думаю, лучше и вправду, небрезгливую поищи. Это ты -то верно, только где её взять такую, чтоб небрезгливая, не пожливая, да ещё и характер его стрижницкого припоганый выдержать способна была? Нет, лучше уж прикупить кого из бедных, благо денег у Стрежницкого имеется. Он ей помести наряды, выисты драгоценности и что там ещё надобно для счастливой семейной жизни, а она ему, Стрежницкому, сыновей пару, матушки на радости, ему в утешение. Стрежницкий слышал, будто дети, если с уродством рядом живут, к нему привыкают легче, нежели взрослые. Глядишь и не станут сыновья батьку родного чураться. Уеду. Хрен тебе. Князь навойский кукиш скрутил и поднос самым неблагородным образом сунул. А не уеду. У меня людей нормальных и без того немного. Будешь моим заместителем. Стрежницкий несколько растерялся, но палец в дырку сунул и заметил. Мне, замеждупрочим, мозги прострелили. У тебя, замеждупрочим, они хотя бы изначально имелись. Спорить с начальством было себе дороже, но Дмитрий, чувствуя внутреннее несогласие подчинённого, миролюбиво предложил: "Покой его в дворце выделим нормальный, и дом поблизости хочешь? У меня есть. Видел я, что у тебя есть, того и гляди рассыплется. Ладно, тогда реконструкцию за государственный счёт, только за реконструкторами следить сам станешь, чтоб всё не разворовали. На то мы и договорились". Глазницу Стрежницкий почесал кончиком пальца и вздохнул. А девицу в невесты искать придётся. Вот только где их ищут-то? Покойная лежала в мертвецкой и была всё так же мертва, как и накануне. За прошедшую ночь тело успело задеревенить, а заодно уж раны почернели, сделавшись ещё более уродливыми. Вот же, Дмитрий узнал Лужнину которая происходила из рода весьма почтенного, но не древнего. Впрочем, некогда состояли Лужнины в тесном родстве с Уложевичами, а те уж верно опорой трона считались до того верной, что старший сын их, Игнат, взял да и погиб вместе с царским семейством, хотя уж его-то возле арестованных не держали, сам прилип. Вот теперь не отпускал и Дмитрия мысли, что не просто так прилип. Он ведь магиком был, и не из последних, впрочем, как почти все приближенные, только если Затокин целительством занимался, то у Ложевич Огневик с Огневиком из древнего роду сладить не так просто. Мог ли он? Из любви не иначе. Только вот кому? И что это за любовь, которой хватило лишь на одного человека? Или так оно и задумывалось? Бывший император был известен своим упрямством. Возможно, до последнего момента он и не верил, что опасность есть. Императрица всецело доверяла мужу, но тогда дети. Детьми он не стал бы рисковать, а значит, Дмитрий осмотрел тело, впрочем, не особо рассчитывая что-то дообнаружить. Да Вздохнул, присел на стул и приготовился ждать, заодно уж размышляя о том, что могло бы случиться. Скажем, любовь Одобрили бы её, но вряд ли. Всё же, пусть Игнат из рода древнего, да этого мало, чтобы претендовать на руку цасоревны. Тем паче, что батюшка всерьёз рассчитывает передать престол сыну или брату. Да и ходили слухи, будто старшие уже сговорены, а существующие договорённости рушить не дело, не из-за какой-то там любви стало быть сомнительные перспективы. Доброго вам дня. Святозар Бужев стал выглядеть не в пример лучше. Он по-прежнему горбился, шёл, прихрамывая сразу на обе ноги, и если бы не сучковатая палка, заменившая ему трость, все непременно упал бы, но лицо разгладилось, да и гной из глаза исчез. Пахло от святого отца травами. Доброго, вздохнул Дмитрий и осынённый внезапной догадкой спросил: А ваш отец не собирался вас женить случайно на ком-нибудь из царевинов. И потому, как вздохнул Бужев, понял, угадал. А ведь что может быть проще? Иллюзия преемственности, и тот, кто желает оставить трон себе, должен был бы подумать о подобной возможности. Не только нас, сказал Святозар, клюку оставляя. Позволите Единственное, я хочу, чтобы вы поняли, что я тогда ж не был иным человеком, не хуже, не лучше, просто другим, мирским, подверженным всем страстям и искушениям. Он проковылял к столу и провёл пальцами по спутаншимся волосам. Бедное дитя. Вы хотите, чтобы я призвал её несчастную душу? Было бы неплохо. Святозар замолчал, прислушиваясь к чему-то и лишь Губы его шевелились. Боюсь, не получится. На ней стояла печать, и принята она была добровольно. Что за Он, казавшийся немощным, с поразительной лёгкостью перевернул тело и ткнул пальцем в тёмное пятно на лопатке, которое Дмитрий принял за родинку. Вот, если присмотреться, вы увидите руны, древний язык, ныне почти забытый. Знаете, большая часть наших особых сил связана именно с рунами. Печать Святой Отец погладил нежно. Они с одной стороны дают небывалое могущество, с другой и зрядно ограничивают. Эту печать можно поставить лишь с полного согласия человека, согласия истинно добровольного, а не вырванного ложью или муками. И что она? Дмитрий взял со стола лупу на ручке. Родинка распалась на несколько тёмные знаки, будто букашки, наровившиеся слипнуться в один комок, и главное, чем больше их разглядываешь, тем меньше понятно, что это. Ишь, шевелятся, переползают, меняя вид свой, и выглядит всее столь уродливо, что Дмитрия мутит клятва абсолютной верности. Она не позволяет предать того, чьей рукой поставлена печать. А заодно уж обеспечивает спокойное посмертие. Душа уходит. Правда, есть мнение, что она сгорает после смерти, ибо только так можно обеспечить полную сохранность тайн. Святозар опустил тело и потёр руки. Я не могу призвать её душу к ответу, но тело находится в отличном состоянии, и можно попытаться считать его память. Не всю, но наиболее значимые моменты, если вам нужно Дмитриев вздохнул. Нужно. Только я должен предупредить, в этом ритуале я могу быть проводником, а вот смотреть придётся вам, и это будет не совсем приятно. Дмитрий вздохнул снова и рукой махнул, мол, давайте, чего уж тут понадобится время. Наша магия основана на, на ритуалах, а сами понимаете, в отличие от чистых энергий, они требуют тщательной подготовки. и крови, и крови, и порой боли, уже когда радости. Помнится, родонецкие редко пользовались родовыми способностями, поскольку всякий раз, обращаясь к силе рода, они утрачивали таликую эмоции. К старости становились на редкость неприятными людьми. На стол лёг давишний нож. Свеч найдутся, найдут, пообещал Дмитрий. Родавецкие Вымерли ещё задолго до смуты. Кажется, младший их отрёкся от рода, сказав, что не собирается становиться чудовищем. Честно говоря, не знаю, получилось у него или нет. Он взял кружку и полоснув руку, позволил крови течь. А ведь красная, обыкновенная с виду, густая, тягучая, и ничего-то в ней не ощущается ни древнего, ни загадочного. Кровь как кровь. Понадобится изрядно. — А вы велите, чтобы свечи принесли, и непременно восковые, — Дмитрий отдал распоряжение. — Будут восковые. И какие нужно, такие и будут. Главное понять, каким боком эта девица к Стрижницкому и чем эта Богдашка так заговорщиком насолил, что все извести пытаются. — А коса Моцаревин, да, — папенька не особо скрывал своих намерений. Полагаю, в том и состояла его ошибка. Многим во временном правительстве пришлись не по нраву его планы. К тому времени отец набрал достаточно влияния и войск, чтобы рассчитывать на удачу. С ним сложно было бы сладить, в отличие от царского семейства. Светозар перехватил запястье тряпицей. Мне неприятно осознавать. Тем паче, полагаю, мое нынешнее признание не останется лишь в этих стенах. Дмитрий чуть наклонил голову. Я слышал, что его императорское величество проявило редкостное упрямство, преследуя всех, кто был так или иначе виновен в гибели его братьев и прочих членов семьи, потому мне не стоит рассчитывать на милосердие, но, с другой стороны, на моих руках и без того крови хватит. ни на одну смертную казнь. Он отодвинул циновку, топнул, будто проверяя крепость пола, и, опустившись на четвеньки, вычертил первый символ. Мне случилось побывать там. Меня отправил отец с предложением, не сомневаясь, что оно будет принято. Как же бывший император должен был осознавать, в сколь неоднозначном положении оказался, и отец предлагал выход, который устроит Как ему казалось всех, он женится на старшей дочери, нам с братом тоже достанется по невесте. Новая династия не имеет права рисковать, как он выразился. Взамен он обещал его императорскому величеству спокойную и тихую жизнь, достойную его положения и безопасности. Возможно уехать, если он сочтёт нужным, или остаться, но под защитой нового императора. Кровавые знаки ложились на пол ровно, и лишь Светозар время от времени останавливался, чтобы размяться. Смуглые пальцы его отчетливо подрагивали, и он сжимал и разжимал их, восстанавливая кровообращение. И что вам ответили? Разговор прошел не самым лучшим образом, его императорское величество пришел в ярость и, Пожалуй, я впервые ощутил, что такое их родовая сила. Это как, не знаю, на той проклятой пустоши, где я на беду свою выжил. Небывалая мощь, готовая стереть меня с лица земли. И да, я испугался. Я был живым человеком. Более того, человеком, полагающим, будто будущее принадлежит ему. Я видел его столь явно, что позабыл, что все в руках Господа. Я... отступил, сказав, что даю на размышление неделю. Мне казалось, что этого времени хватит, чтобы Николай остыл, да и супруга его, как мне показалось, отнеслась к нашему предложению весьма благожелательно. Во всяком случае, мой доверенный человек сообщил, что после моего ухода она долго оставалась подле мужа. Доверенный стало быть. Кто? Хотя, чего гадать, Высочайшее семейства не оставили бы без надзора, и другое дело, что надзор этот был не только со стороны Бужова. И когда их расстреляли на четвёртый день, полагаю, пришла телеграмма. Мы остановились в Ебурге, вотны городишка. Глава его кланялся, заверял в преданности, а в глазах его читалось желание отравить и меня, и всю свиту. Мы несколько загуляли, это верно. Когда смерть ходила рядом, а это заставляло Острей ощущать саму жизнь. Вот мы и он завершил румный круг. Но однажды ночью в мои покои постучались. Доверенный человек. "Не смотрите так, у вас тоже, полагаю, хватает подобных людей. Так вот, он сообщил, что по решению революционного комитета царское семейство было предано смерти. Святозар подошёл к телу и, перевернув на живот принялся рисовать кровавые знаки на коже. Я сперва не поверил. Это было, понимаете, пусть мой отец и присоединился к смутьянам, пусть даже где-то я сам разделял идеи, а вернее полагал, будто мы можем пойти на некоторые уступки черни с тем, чтобы сохранить собственную власть. Всё одно я прожил жизнь под императорским крылом. Я воспитывался в почтении и понимании, и наш род Не знаю, сказали ли вам, что вассальная клятва сохраняется при отречении, и они мог причинить вреда его императорскому величеству. Более того, если бы у Николая хватило духу приказать, я бы немедленно вывез и его, и всё семейство. Я бы просто не выдержал давления этой клятвы, подчинился бы. Знаки протянулись от затылка к пояснице. А потому новость для меня была не просто удивительной. Она оглушала. Она... Впервые, пожалуй, я осознал, насколько изменился мир. И что вы сделали? Натянул, что под руку попалось, и коня потребовал. Полетел один, к слову, и полетел. Мои соратники оказались не совсем в том состоянии, которое располагало к прогулкам. Помогите, будьте любезны. Вот так, придержите. Прикосаться к мёртвой девушке было неприятно, но Дмитрий послушно перевернул тело на бок, тяжёлое, застывшее, что полено зимнее. Я увидел вздох. Вы первый, кому я рассказываю, даже мой отец его не слишком интересовали подробности. Он пришёл в ярости, ведь это убийство ударило по всем. До того момента наши соседи блюли нейтралитет. Однако смерть Винценосного семейства, спустя неделю Бритта высадились на южных берегах. Ну, да вы знаете. Я спешил. Помнится, уже там, в подместье, я понял, что одет лишь в рубаху и под штанники, спасители герой, но со мной была моя ярость и моя клятва. Она требовала покарать. И вы покарал. Святозар усмехнулся и провёл окровавленным пальцем по лбу девушки. Всё же наша магия порой заставляет нас действовать не совсем разумно. Помню, мне на встречу вышел человек в чёрной кожанке. Он что-то там кричал про суд, постановление, смерть узурпатора, а я смотрел на него и думал, что он скотина. Вот просто скотина и всё тут. Я жёг его. Это оказалось просто. Там всё было нестабильно. Сами понимаете, что смерть мага, которым Николай не перестал быть после смерти, не могла не отразиться на мире. Тем паче погиб по и наследник и силу было никому перенять. Она гуляла, свободная, дикая, злая, и я стал лишь проводником. Помню смутно, что в меня стреляли, кто-то пытался задержать, кто-то я спустился в подвал. Сила звала меня, она требовала и тянула в этот проклятый подвал. Он остановился, отвернулся, вытер грязные пальцы о не слишком чистую одежду у двери лежала женщина из комнатных оставшихся с Александрой рядом кружеватый камердинер ему сперва прострелили колени, а уж потом добили их я помню хорошо сознание на время вернулось и комнату помню, вернее подвал с голыми стенами, на которых появились тёмные пятна мальчишку совсем юного Равестник от Сасаревичу и самого от Сасаревича лежал возле отца и таким вдруг взрослым показался. В него всадили 5 пуль, а Николаю хватило одной. Его убрали первым. Должно быть, поняли, что он опаснее прочих. Святозар дёрнул шеей и коснулся пальцами щеки. Алекс обнимала девочек. Почему-то там было много людей, куда больше, чем должно было быть. И я понимаю, о чем вы хотите спросить. И я не знаю. Понимаете, тогда я был не совсем в себе. Не совсем с собой. И позже, возвращаясь к тому, что случилось, я сам себе не мог дать ответа. Алекс, наследник, император. Татьяна и Ольга определенно. А вот остальные, повторюсь, там были люди и много. Но вздох. Я жжёг эту комнату со всеми, кто в ней находился. Я мне вдруг подумалось, что с этих людей станет отсечь головы и выставить их, увести в доказательство, ибо многие не захотят поверить в смерть императора на слова. А я не мог, понимаете, не мог позволить подобного. Я просто это стало сильнее меня. Огонь просто вырвался и смёл всё, что было там, вместе с доказательствами, чего бы то ни было. Я очнулся уже поза домом, в голом поле, без коня, без одежды, обессиленный. Я шел к дороге, понимая, что если встречу не тех людей, то меня убьют. У меня не будет ни малейшего шанса спастись. Однако встретил я свою охрану. Благо очнулись. Им сообщили новость. Да что там им? Эту новость напечатали во всех утренних газетах. Во всех? А то. Я тогда тоже подумал, что в печать они ушли ещё когда Николай был жив, так что мой отец сперя оценил своё влияние. Я же допустил преступную неосторожность. Быть может, явись я туда тайно, а не афишируя своё присутствие, возможно, они остались бы живы. Помогите перенести её в круг. И ещё, я должен предупредить, что чужая память опасна.